Глава 16. Нападение на клановую резиденцию. Это было первое, что услышал я, подняв трубку звонившего телефона. Подробности потребовал я. Машину госпожи Муизен обстреляли из гранатомета на подъезде к резиденции, доложила Марна глава моей клановой службы безопасности. Защита машины отразила взрыв. Госпожа Муизен распорядилась поднять осадные щиты периметра и приказала укрыться за ними всем нашим людям, кто был в тот момент на территории кланового квартала. «Дальше», — бросил я. «Сидим, ждем. с каким-то нервным смешком ответила Марна, но тут же взяла себя в руки и добавила ровным тоном. Пока больше никаких действий противник не предпринимал. Я слегка расслабился. Взрыв на пороге собственного дома — это, конечно, неприятно, но это пока не война. Если еще и никто не погиб, совсем хорошо. «Пострадавший есть?» — спросил я. «Нет». «Ну и замечательно». «Особенно, если продолжения не будет». «Что говорит разведка?» — продолжил расспрос и я. «Клановый квартал — неродовые земли. Там не поставишь глухой периметр с широченной контрольной полосой в виде выжженной земли перед ним. Вокруг квартала стоят обычные жилые дома горожан. Но это не значит, что наблюдения на дальних подступах квартала у нас нет». «Нападение было произведено из фургона газовой службы», — ответила Марда. Позавчера в двух кварталах от нас был инцидент по их линии, проверяющий от их службы и вчера, и сегодня постоянно работают неподалеку, поэтому изначально фургон подозрений не вызвал. «Просто выстрелили и уехали», — уточнил я. «Да», — подтвердила Марна. «Остальные фургоны, которые попадаются на глаза нашим людям, мы сейчас пробиваем по базе. Это быстро и недешево. Но первый результат от сотрудников полиции уже поступили. Пока все чисто». Все замеченные фургоны действительно принадлежат газовикам. То есть противника прямо сейчас вы не видите? Нет. Странное какое-то нападение. Зачем обстреляли машину Асан? Не знали, что на всех машинах моего клана моя защита стоит? Или это просто эдакое предупреждение? Провокация? Попытка запугать? Ничего не понимаю. Есть предположение, что это было? Спросил я. «Позвольте, я передам трубку госпоже Муизен», — ответила Марда. «Шахар, здравствуй», — раздался мягкий голос китаянки. «Я не хотела бы обсуждать это открыто. Ты можешь приехать ко мне?» «То есть причина у этого нападения все же есть», — напрягся я. «И ты ее знаешь?» «Скорее всего, да», — ответила Асан. «Понял, выезжаю», — ответил я и положил трубку. Я взял с собой внушительный отряд родовой гвардии, и, возможно, именно поэтому доехали мы без проблем. Правда, во дворе особняка Асан стало совсем уж тесно. Моим БМП там даже развернуться было негде. Часть машин и вовсе пришлось оставить на улице. Командир моего отряда быстро скооперировался с Марной, и часть родовой гвардии на БМП отправилась патрулировать периметр кланового квартала. Я же вошел в гостиную, где меня уже ждала Асан. И она была не одна. На небольшом диванчике сидела незнакомая мне молодая женщина с ребенком. Уж не из-за нее ли весь этот бардак? Угадал, из-за нее. Асан коротко пересказала мне историю их встречи в торговом центре и условия, на которых она взяла к себе эту женщину. Убедившись, что прямо сейчас я не буду задавать вопросы беглянке, Асан отпустила ее отдыхать. А теперь еще раз произнес я, когда мы с Асан остались одни. — Зачем они тебе? — Поставишь свой купол? — слегка улыбнулся Асан. Я сплел звукоизолирующий купол, и нас отсекла от остального мира серая пелена. — Поначалу я просто узнала в ней себя, — вздохнула Асан. — Твой отец в свое время примерно так же приютил меня, нищую и отчаявшую себе глянку которой некуда было пойти в чужой стране. Можно сказать, я в каком-то смысле отдаю долг этому миру. Я неопределенно покачал головой. Долг-долгом, но именно так проще всего подсунуть кому-то своего человека. Магические клятвы оттекают далеко не все. Я понимаю твои сомнения, тонко улыбнулся сам. У меня они точно такие же. Эту девочку я просто не могла не взять, очень уж ее история подходит именно для меня. Но допусти на миг, что все это правда, и это просто случайно выжившая в клановой войне девочка с ребенком. Я вздохнул. Все может быть, тут не поспоришь. И более диковинные совпадения бывают в жизни. А теперь подумай вот о чем, продолжил Асан. Ребенку и года нет, он чистый лист. Каким воспитаешь, таким и вырастет. А родители у него оба маги, и значит, сам он имеет неплохой шанс стать магом. Приемник? Ухватил ее мысль я. В идеальном варианте, почему бы и нет, пожала плечами сон Не беспокойся, я буду проверять его историю досконально. Я обвешу его мать всеми возможными магическими клятвами. Я буду придирчиво смотреть, каким человеком он сам будет расти. Но если все будет нормально, я понял тебя, кивнул я. В принципе, все она правильно говорит. Найти преемника это еще задача. Проще самой вырастить. Дети слуг ⁇ это все-таки не то. До формирования магического источника лишать ребенка общения с родителями и жестоко и бессмысленно. Он может элементарно не стать магом в итоге. А аристократу желательно все-таки расти в соответствующей среде. И равняться не на слуг, а на других аристократов. Если эта девочка действительно будет предана Асам всей душой, то и своему сыну это отношение она передаст. И Асан позволит поучаствовать в воспитании. Плюс сама девочка урожденная аристократка, пусть даже из молодого рода. Да ей возможности, начиная с денег и учителей, она вполне может вырастить сыном полноценным преемником для китаянки. «Но сначала нам надо разобраться с Пангецу, сказал я. «Ты же считаешь, что это они?» «Больше некому», — кивнула Асан. Я снял изолирующий купол и увидел, как в дверях гостиной стоит боец в форме клановой службы безопасности. «Господин», — слегка поклонился он, — «госпожа Марна приказала передать вам. У ворот стоит посланник клана Пангецу и просит разговора». «Ведите его сюда», — распорядился я. Через несколько минут в гостиную вошел высокий крепкий мужик лет 35 в обычном сером костюме. Судя по породистому лицу и источнику шестого ранга — аристократ. Он носил короткую стрижку и усы. Однако разглядел я его с трудом. Переговорщика сопровождали шестеро моих гвардейцев в полной экипировке. Я встал и вопросительно посмотрел на гостя. «Позвольте представиться, как ни в чем не бывало, — произнес он, — Анджей Пангетсу, дальний родич главы клана Пангетсу». Он покосился на моих бойцов и добавил. «Даю слово, что здесь и сейчас я не представляю угрозы для вас, господин Раджат, и для вас, госпожа Мойзен. «Парни, спасибо, свободно!» — кивнул я бойцам. Те синхронно ударили себя кулаками в грудь и, четко развернувшись, скрылись за дверью. «Присаживайтесь, господин Пангетсу», — жестом указал на кресло я. «Благодарю». Когда мы уселись в кресло, Пангетсу заговорил первым. «Господин Раджат, госпожа Муизен, я приношу извинения за поспешные действия моих людей». Они случайно увидели госпожу Бехарами на выходе из торгового центра и не нашли ничего лучше, чем действовать экспромтом, не согласовав свои планы ни с кем. Я молча приподнял брови, ожидая продолжения. «Тем не менее», — добавил Пангетсу, «нам нужна эта женщина, и я готов обсудить условия ее выкупа». «Женщина или ребенок?» — уточнил я. «Оба!» — мгновенно откликнулся Пангетсу. Как вы понимаете, у нас не так давно закончилась война с родом Урамеш. Мы победили и нанесли серьезный ущерб врагу, однако мы не заинтересованы в восстановлении их вассальных родов. Чем меньше ресурсов останется у Урамеш, тем меньше вероятности, что в будущем они будут вновь предоставлять для нас угрозу. То есть вы хотите их убить? Перевел на человеческий язык все эти намеки я. Да, спокойно кивнул пангецу. «Джая Бихрами дала мне слово быть верной мне до конца жизни», — ровно произнесла Асан. Пангетсов скинулся, чую проблемы для себя, но Асан осадила его одним жестом. «Кроме того, девушка высказала желание сменить фамилию и стать слугой моего рода», — продолжила Асан. «Фамилию она бы и без меня сменила, если бы не опасалась, что ваш клан ее найдет и убьет». Я обеспечу возможность смены фамилии для них обоих и приму ее в слуги рода. После этого к роду Бехрами ни формально ни фактически она не будет иметь никакого отношения, а ее сын соответственно потеряет право наследования. Пангецу задумался. В принципе, если его цели действительно полностью совпадали с озвученными, вариант Асан был вполне приемлемым. Сдать людей, которым она уже пообещала свое покровительство, китаянка не могла. И гость это понимал не хуже нас с ней. пангецу перевел взгляд на меня. «И вы не сделаете мальчика аристократом?» — спросил он. «А это имеет значение?» — слегка улыбнулся я. «С новой фамилией он будет принадлежать совсем другому роду. У него останется та же кровь», — качнул головой пангецу «Вы серьезно?» — хмыкнул я. «Родового камня у них с собой нет, фамилия будет другая». А если он решит возродить свой бывший род, то со статусом сына-слуги его в аристократическом обществе никто не примет. Будь у него хоть какая кровь. С вашим поручительством, господин Раджат, все может быть иначе. Не только с моим на самом деле. Как глава клана я могу дать парню герб, именно это поручительство Пангетсу имеет в виду. Но и поручительство Асан, если она сделает мальчика своим преемником и ведет его в свой род, тоже хватит. Однако все это не будет иметь никакого отношения к роду Бехрами. И я не понимаю, с чего вдруг Пангетсу так вцепился в этого малыша. «После смены фамилии этими двумя людьми род бихрами будет официально мертв, сказал я. «Или там еще кто-то выжил?» «Нет, больше никто». «Тогда не морочьте мне голову», — фыркнул я. «Через две декады род Бехрами будет официально мертв, Даю вам слово». «Я просто не понимаю, почему вы не хотите пообещать, что не дадите парню герб», — прищурился пангецу. «Потому что я не знаю, кем он вырастет», — спокойно пожал плечами я. «Может, однажды он совершит нечто достойное герба? И что, мне придется обделить его только на основании ваших беспочвенных страхов?» «А вы прямолинейно, господин Раджат», — поморщился пангецу. — «даже чересчур. Неужели готовы воевать с моим кланом из-за безымянного мальчишки?» «Зеркальный вопрос, господин Пангетсу», — хмыкнул я. «Неужели вы готовы воевать с моим кланом из-за сына-слуги?» «Непризнанные великий, это, конечно, не тот противник, с которым я хотел бы схлестнуться, но и мой клан не подарок. А уж если и я, и они союзников подтянут, мы оба понимаем, что это, мягко говоря, не тот повод, чтобы затевать свару подобного масштаба». Тем более Асан предложил вполне адекватный выход из ситуации. Просто Пангецу хотел оставить последнее слово за собой. Он несколько секунд смотрел мне в глаза и пытался давить меня взглядом, но у него ничего не вышло. Я передам вашу позицию главе клана, сдался Пангецу. И не забудьте добавить, что я жду компенсацию за неспровоцированное нападение, произнес я. Это было недоразумение, ровно ответил Пангецу. Разумеется, слегка улыбнулся я. Именно так мы и будем считать после урегулирования этого инцидента. «Я передам», — склонил голову Пангенцу. «Благодарю», — кивнул я.